Финксы, на университетской набережной и спуск к Неве. Эти самые древние на территории России скульптурные изображения на берегу Большой Невы лишний раз подтверждают старую истину, что Петербург полон тайн. И это неудивительно, ведь в Петербурге все двойственно. Ни в одном другом российском городе не найти такого огромного числа двойных родственных названий и одинаковых парных скульптур. Два самых высоких шпиля поднимаются над Невой, шпиль колокольни собора Петра и Павла в Петропавловской крепости и Адмиралтейская игла. Два ангела высятся на двух Невских берегах. Один парит на шпиле колокольни собора. Другой застыл на вершине Александровской колонны. Два дома Петра I стоят почти напротив друг друга на противоположных берегах Невы. Один прячется в футляре, другой, названный летним дворцом, за великолепной оградой первого сада Петербурга. Два Невских проспекта. Невский и неофициальное название старневский Два больших проспекта, два малых, большая и малая Охта, большая и малая морские, конюшенные. При желании можно легко продлить этот список, да и сама Нева, как и Невка, делится на большую и малую. Двойственность города отчасти отразилась в его опрокинутости в водную гладь и других водных протоков. Там как бы существует зазеркалье удивительного Петербурга, которое меняется в зависимости от настроения капризной петербургской погоды. И неудивительно, что на университетской набережной Васильевского острова стоят два сфинкса. На лицах их застыло выражение загадочной таинственности и горделивого покоя. Они словно охраняют широкий спуск, к большой Неве, гранитную лестницу, украшенную двумя стройными светильниками и грифонами, крылатыми львами, расположенными по сторонам. С появлением этих посланцев древнего Египта на одной из самых красивых пристаней связано много интересных историй. В 1828 году в Египте были обнаружены два сфинкса, созданные за полторы тысячи лет до нашей эры. Когда в Петербурге получили сообщение о том, что сфинксы продаются, то было решено приобрести их и использовать для украшения строящегося спуска к Неве. Пока наши чиновники, как всегда, раскачивались, занимались традиционной бюрократической балакитой, сфинксов решила приобрести Франция. Это было время всеобщего увлечения Египтом. Даже новогодние елки в европейских городах заменили пирамиды Инициатором покупки сфинксов был известный ученый Жан-Франсуа шампольон Он прославился тем, что первым сумел перевести, расшифровать древнеегипетские иероглифы. «И стояли бы сфинксы на берегу сены», как в дело вмешался случай. Во Франции началась июльская революция, и уже никому не было дела до каменных исполинов. Россия приобрела сфинксов за 64 тысячи рублей. Много это или мало? Для сравнения. За скульптуры бароны Клотта для Аничкова моста из государственной казны было заплачено «В семь с половиной раз больше!» Для таких статуи, а каждый сфинкс весит 23 тонны, требовались достойные постаменты. За год до прибытия сфинксов в Петербург в 1831 году по проекту архитектора Константина Андреевича Тона стала сооружаться пристань, которая вела от Академии к Неве. Кстати, Тон был выпускником Академии художеств, а затем стал ее ректором. Пристань на правом берегу Большой Невы должна была стать первой на пути иноземных кораблей, плывущих со стороны Финского залива. Первоначально в проекте на пристани предусматривалась установка конных статуй. Но именно здесь, укрепив постаменты, и решили установить сфинксов привезенных из Египта. Сфинксы являются портретными изображениями фараона Аменхотепа III. 1455-1419 годы до нашей эры. Об этом говорят иероглифические подписи, высеченные на основании каждой из скульптур. Сфинксов доставили в город на корабле за год до окончания строительства. Интересно, что привезли их в огромных клетках, срубленных из стволов деревьев. Клетки со сфинксами были установлены недалеко от обелиска Румянцеву. И вот туда, взглянуть на дивных каменных зверей, приходил весь Петербург. Тогда же стали рождаться всевозможные легенды и мифы, шепотом передаваться таинственные истории, Говорили, что не случайно египетских зверей поставили у обелиска Румянцеву. Обелиски — самый первый тип памятников в России. Они отголоски египетской культуры, своего рода лучи солнца. Слово «обелиск» греческого происхождения и означает «копье». Обелиск служил у древних египтян символом постоянства, и олицетворением солнечных лучей. Для соответствия символической роли их ставили прямо, вертикально, то есть они указывали на Солнце. Вертикальное положение имеет также очевидный властный смысл. Румянцевский обелиск — первый луч Солнца на земле Северной Пальмиры. Второй обелиск — Александровская колонна, установленная на Дворцовой площади в год прибытия в город сфинксов. Сфинкс — чудовище с головой человека и туловищем спокойно лежащего льва. Сочетание ума и силы. Слово «сфинкс» греческого происхождения и в переводе на русский язык означает «душительница». В представлении древних греков сфинкс был существом женского пола, а его диковинный вид — Мифы объясняют так. От змея подобного чудовища Тифона и Ехидны, имеющей три головы, льва, козы и дракона, произошла не менее фантастическая химера, демон с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона. Химера и двуглавый пес Ортр породили дочь Сфингу, сфинкса, злого демона в женском образе. Вот почему в античном искусстве Сфинкс изображался с головой и грудью женщины и туловищем льва, крылатым львом с головой женщины и змеиным хвостом или же львом с туловищем женщины, орлиными крыльями и когтями. Суеверные египтяне верили, что созданные их руками каменные изваяния обладают особой таинственной силой и могут охранять от воздействия всяких враждебных чар и помыслов. Считалось, что чем больше сфинксов, тем надежнее охрана. У сфинксов, стоящих на университетской набережной, можно увидеть главный обязательный атрибут царской власти — головной платок. Именно он всегда изображался на изваяниях сфинксов, корона же встречается значительно реже. Лоб до половины закрыт головным платком, который, обрамляя лицо, падает на плечи и концами свисает на грудь. Плечи сфинкса и часть передних лап покрывает полосатая ткань. Посередине груди выбит в виде медальона картуш, на котором высечено имя фараона, титул царя Верхнего и Нижнего Египта. Головы из украшают короны царя Верхнего и Нижнего Египта. Они вырублены из гранита отдельно и затем укреплены на головах статуй На шее сфинкса знаковое изображение, широкое ожерелье из шести рядов бус. Это традиционное украшение, которое носили не только фараоны, но и их приближенные знатные египтяне. Композицию гранитного спуска к Большой Неве со сфинксами дополняют гранитные скамьи и бронзовые светильники античного типа. Бронзовые светильники и четыре грифона были отлиты по моделям из дерева бронзовых дел мастером ГЭД в 1834 году. Египетские сфинксы давно уже стали одним из неофициальных символов Санкт-Петербурга. А спуск к Неве на Университетской набережной одним из любимых мест как петербуржцев, так и гостей города.